С лохряков поискал в словах химика издевку. Или хоть какие-то следы иронии. Не нашел. Взводный и в самом деле был доволен предстоящей ссылкой. На всякий случай опасливо переспросил. — Ты хоть понял, куда я тебя отправляю? Или совсем того? Ты у меня там до своего дембеля? Или в грязи сгниешь? Или зимой дуба дашь? Там же вся караулка, старый кунг, с дела. Солдаты у тебя меняться будут, А ты оттуда до весны не вылезешь. А когда дорогу развезет, До тебя ни смена, ни термоса с кухни По три дня доходить не будут. «Да все я понял, товарищ комбат!» Все так же весело ответил Юрий. «Знаю я шестой пост, это же курорт просто!» «Тишина, сосны шумят, птички всякие, родничок там неподалеку, во Вражке, если я не путаю. А самое главное, товарищ подполковник, знаете что?» «Нет», — мотнул головой окончательно ошалевший стойла хряков. «И что?» «Да то, товарищ подполковник, мудрецкий говорил негромко, и из всего батальона...» Его вот только слышали стоявшие рядом бойцы химвзвода. Что когда развезет дорогу, я вас точно три дня не увижу. Вы представляете, товарищ подполковник, какое это счастье, когда хотя бы три дня подряд не тошнит. Все в этом мире когда-нибудь кончается и начинается. Закончился год. И тут же, без малейшего промежутка, начался новый. Закончилась зима, и, представьте себе, сразу же началась весна. Закончился срок у президента. Ну, сами знаете, не только в чернодыре выборы были. А у солдат срочной службы срок не четыре года, а два. И на второй срок они редко выдвигают свою кандидатуру. Зато часто, очень часто вспоминают о неизбежном для всех желающих событий, об увольнении в запас, ласково называемом в нашей армии дембелем. О нем солдату напоминает все. Марш прощания славянки, которым наша армия провожает отслуживших солдат из предыдущих призывов. За год до приказа продуманный и полгода любовно оформляемый дембельский альбом, в котором любой хлеборез может выглядеть лихим спецназовцем. Хитро припрятанные от бдительного командирского глаза значки, шнурки, вставки и прочие крайне необходимые, но, увы, совершенно неуставные добавления к военной форме. Сама форма обязательно новенькая, добытая всеми правдами, неправдами и беспощадным обдиранием духов. И, разумеется, бесконечные надписи везде, где только дотягивается солдатская рука. ДМБ. Некоторые командиры пробуют бороться с этими священными письменами, посылая своих бойцов Закрашивать, заштукатуривать, сбивать и вычищать творчество своих же товарищей. Занятие, что и говорить, не слишком радостное и почетное, но и не относящееся к непоправимо позорящим солдата. Почему? Потому что любой солдат точно знает, на вычищенном любым способом поверхности тут же возникает новая надпись Причем зачастую еще более вычурная, глубокая или размашистая. Или на месте большой надписи рано или поздно те же солдатские руки нанесут десятки более мелких. Надпись ДМБ-2004, появившуюся за зиму в окрестностях Чернодырья, можно было разглядеть из космоса. По заснеженному северному склону холма были в строгом порядке вытоптаны глубокие до грунта траншеи, в которые была засыпана зола из печки буржуйки. Пепла было много. Времени и терпения у автора надписи еще больше. Когда траншеи заносило поземкой или заваливало снегопадом, назначенные на шестой пост солдаты — точно знали, чем они будут заниматься вместо положенного по уставу сна. От ремонтно-восстановительных работ на этом холме было освобождено только одно подразделение во всем батальоне — разведвзвод старшего лейтенанта Бегетова. Впрочем, разведчики обычно просились на склон добровольцами, Особенно усердствовали бойцы отделения химразведки. Подполковник Стойлохряков Хряков за всю зиму побывал на своем шестом посту только один раз. Нагрянул вечером с внезапной проверкой, остановил машину за триста метров и пошел в обход через кусты, заходя с противоположной воротом стороны. Подобраться незамеченным ему не удалось. Вспарывая сапогами снег, Он просто не смог заметить Притаившуюся под настом проволочку. В соседнем кустике хлопнуло, засвистело, В небо полетели яркие огни. С поста донесся истошный вопль часового. «Стой, кто идет?» Этот важный вопрос, часовой с комбатом, Выясняли не меньше пяти минут. Поскольку... Подполковник от злости забыл пароль, а часовой был заинструктирован начальником караула до полного забвения всего, кроме нужных статей устава, гарнизонной караульной службы. Наконец хлопнул долгожданный предупредительный выстрел, и подполковник нырнул в сугроб. Как только стойлохряков попробовал приподнять голову, Хлопнуло еще раз, и по снегу отчетливо передалось чавка вспарывающей наст пули. Лежать без движения пришлось еще пять минут. Наконец заскрипели приближающиеся шаги, и знакомый до зубовного скрежета голос произнес. — Ты смотри, живой? Шевелится? Так, боец... В уставе что записано? Предупредительный выстрел. Выстрел, а не выстрелы. А дальше? Дальше что? Ты по нему должен был оружие применять. По нему, а не по сугробу. Вот если бы попал, ехал бы сейчас в отпуск. А сейчас, как комбат скажет. Вставайте, товарищ подполковник. Можно уже.